Глава 54 Прошло два месяца с того дня, как мы с мужем Элизой вернулись в Петербург из Риги. Анатолий оказался заботливым, внимательным и нежным мужем, помогал мне во всем и с энтузиазмом поддерживал все мои новые проекты. Я же чувствовала себя нужной, любимой и деятельной. Моя жизнь била ключом как на личном плане, так и в моих многочисленных предприятиях. После Нового года мы смогли открыть новый шоколадный магазин в Петербурге, и еще один в Москве. Муранов ездил в Новгород и Тулу, чтобы и там найти помещение для кофеин нашей компании. Мы росли и расширялись. Шоколадная фабрика работала на полную мощность, а мы с моим главным кондитером Прохором пытались изобретать новые виды продукции. Еще будучи в Риге, которая походила более на европейский город, чем на русский, хоть и входила в состав Российской империи, я заприметила один любопытный факт. Шоколад любят не только люди высшего сословия, И именно тогда у меня возникла идея сделать такой вид шоколада, чтобы он был по карману не только богатым горожанам, но и простому люду. Само сырье, какао-бобы, мы не могли сделать дешевыми, но с Рябовым мы придумали добавлять в шоколадные конфеты другие ингредиенты, которые уменьшали стоимость. При этом объемы лакомства оставались прежними. Например, моя фабрика начала выпускать конфеты с вафельной и карамельной прослойкой, с сухофруктами, такими как сливы и абрикос. С орешками внутри, а не снаружи. И такие конфеты стоили в два, а то и в три раза дешевле. Но все же были покрыты первоклассным шоколадом. Такие новшества пришлись по вкусу небогатым купцам и мещанам, и даже рабочим. Мой магазин стали посещать и простые граждане. И я считала это большим успехом. За три месяца с момента открытия шоколадной фабрики и первого магазина я смогла не только покрыть убытки, но и увеличить прибыль на моих предприятиях на треть. Из каждой недели заказы и продажи все росли. Я была уверена, что к маю, к тому сроку, который мы отмерили для пари с Мармеладовым, мои прибыли увеличатся еще больше и точно перевалят за сорок и более процентов по сравнению с прошлым годом. Шоколад действительно оказался золотой жилой, как, впрочем, я и предполагала, и мой муж был не просто удивлен нашими успехами, а окрылен и впечатлен моей прозорливостью. Теперь мы получали какао-бобы из пяти американских стран, и каждый вид шоколада, производимый из разного сорта бобов, имел свой неповторимый и уникальный вкус, что еще более разнообразило нашу продукцию. Мне очень хотелось, наконец, поговорить с Мармеладовым и предъявить ему все документы и отчеты, чтобы показать, мои прибыли выросли настолько, что паре я выиграла досрочно. Утереть нос этому наглому, нечистому на руку купцу – Но я понимала, что тогда мне придется забрать по условиям контракта заключенного нами у нотариуса его три завода. И мне от чего то было жаль Якова Кузьмича. Да, он был неприятным скользким типом, завидовал моему отцу и подбивал на гадкие поступки мою свекровь. Но все же я осознавала, что забрать у человека три из четырех его заводов будет жестоко и убийственно. Мармеладов вполне мог обанкротиться после этого». ведь сахарная свёкла, которая делала половину его прибылей, была ненадежным товаром и очень зависела от погоды и урожая. Итак, я все откладывала разговор с Мармеладовым, думая, как же разрулить эту щекотливую ситуацию. Я жаждала утереть ему нос и показать, чего добилась как баба, но в то же время не хотела отнимать у него заводы. В то замечательное морозное утро я проснулась в объятиях любимого мужчины и довольно улыбнулась. «Ласково провела рукою по мускулистой груди спящего Анатолия и подумала о том, что моя жизнь стала, наконец, счастливой. Мне было чему радоваться. Вчера я получила очередное приятное известие. Моя шоколадница и компания Абрикосовых, как теперь назывались мои предприятия, фабрики, заводы, лавки, магазины в столице и в других крупных городах Российской империи, получила официальный статус поставщика императорского двора Его Величества». Теперь я удостоилась чести поставлять изделия из моего шоколада в Зимний дворец и на царские приемы. Это была безоговорочная и грандиозная победа. Мой шоколад завоевал не только Петербург и ближайшие города, но и Императорский двор. О таком успехе я даже и мечтать не могла, запуская в жизнь свое шоколадное дело. Мои дела шли в гору, и я была счастлива. И все эти месяцы я не забывала и о своей миссии мецената. Шестая часть всех прибылей с моих предприятий шла на обустройство различных богоугодных заведений столицы и ее пригородов. Почти каждую неделю теперь открывались какие-то новые школы или больницы для бедных, родильные дома и дома презрения. Все эти заведения в дальнейшем содержались на щедрые пожертвования меценатов, таких же, как я. Был даже создан специальный благотворительный фонд, который планировал, где какие школы и лечебницы следует открывать следующими. В тот поздний февральский вечер мне было неспокойно на душе. Некое предчувствие того, что должно было произойти, нечто неприятное, терзало меня с самого утра. Лиза уже спала, а я некоторое время провела на кухне, обсуждала с кухаркой меню на предстоящий званый ужин, который мы устраивали в среду. После этого я прошлась по дому, понимая, что пора ложиться спать. Но возвращаться одной в спальню от чего то не хотелось. Анатолий уехал в Москву по делам еще два дня назад. и должен был вернуться только завтра. Я решила взять книгу в библиотеке, чтобы почитать перед сном. Дом уже спал. Мрачноватый коридор был освещен всего несколькими канделябрами. Я медленно шла в сторону библиотеки, когда услышала странные звуки в одной из комнат. Это был кабинет. Дверь в него оказалась приоткрыта. И я снова различила приметный шум, как будто кто-то ходил там. Слуги уже спали, даже старая Ники, который ложился последним, уже ушел в свою комнатушку. Я сама пожелала ему спокойного сна. Оттого не могла понять, кто ходит в кабинете. Быстро взяв свечу из ближайшего напольного канделябра, я направилась к приоткрытой двери. Быстро зашла в кабинет, выставив свечу перед собой, пытаясь разглядеть хоть что-то. Вдруг заметила в дальнем углу окна неясную тень. «Кто здесь?» – нервно выкрикнула я. Сень метнулась за портьеру и раздался скрип окна, а потом глухой звук, словно что-то шлепнулось. Я устремилась к окну и распахнула тяжелую портьеру. Окно было распахнуто настежь, а на подоконнике остались едва заметные следы от обуви, точнее, обсыпавшиеся с нее грязные комья талого снега. Быстро вскинув голову, я вгляделась в ночной мрак за окном. Отчетливо разглядела, как через лужайку между яблонями перемещалась невысокая фигура человека. Кто это был? «Вор или еще кто? Зачем он залез ночью в мой кабинет? Почему не в гостиную? Там было больше ценных вещей, того, чем можно было поживиться. Одни фарфоровые статуэтки и золотые часы на камине стоили почти под сотню рублей. Зачем было лезть в кабинет?» Я отчетливо заметила, что у пришлого не было ни сумы, ни мешка. Значит, он не успел ничего взять. Или украл только что-то мелкое, что помещалось за пазуху. Мысль о том, что он намеренно залез именно в кабинет, никак не оставляла меня. Взволнованно выдохнув, я захлопнула окно и задернула портьеру, медленно зажгла три канделябра в дюжину свечей и огляделась. С первого же раза мой взгляд зацепился за неприметную коробку в дальнем углу, она была открыта, я бросилась к ней. Это была та самая коробка с табакерками отца, которые я должна была поставить обратно в стеклянный шкаф, но совершенно позабыла о них.